4. Сон, конечно, был. Где-то среди ночи Валентин поместил себя на некотором расстоянии от сна и следил за его развитием, как его учили с детства. Сны имели большое значение, они были посланиями сил, правящих миром, и направляли жизнь человека. Они отклоняли опасность, потому что были выражением глубочайшей истины. Валентин увидел себя идущим по обширной пурпурной равнине, под зловещим пурпурным небом и раздутым янтарным солнцем. Он был один, лицо его было истощенным, свалившимися глазами. Он шел, а земля перед ним растрескивалась, зияющие щели были внутри ярко-оранжевыми, и из них выскакивали какие-то существа, как детские игрушки из коробки, визгливо смеялись над ним и быстро отступали в трещины, когда те закрывались. Вот и все. Неплохой сон, поскольку он ни о чем не рассказывал, не имел рисунка конфликтов и решения. Это был только образ, странная сцена, кусочек большой картины, которая еще не явилась ему. Валентин даже не мог сказать, кем послан этот сон. Благословенной леди с острова снов или злобным королем снов. Он лежал, наполовину проснувшись, обдумывая некоторое время сон, и наконец решил не придавать ему большого значения. Он чувствовал себя как-то странно отдаленным от своего внутреннего «я», будто он вообще не существовал до вчерашнего дня, и даже мудрость сна теперь от него скрыта. Он снова уснул, и ничто не тревожило его сна, кроме недолгого, но шумного дождя, и снов он больше не видел. Его разбудил свет, теплый золотисто-зеленый свет, льющийся с дальнего конца узкого длинного холла. Дверь была открыта, Шанамира не было. Кроме Валентина в комнате спали еще двое. Валентин встал, потянулся, размял руки и ноги и вышел во двор, чувствуя себя бодрым, энергичным, готовым ко всему, что принес ему день. Утренний воздух был плотным и влажным, но теплым и ярким, и ночной туман исчез. С чистого неба шел жар летнего солнца. Во дворе росли три больших вьющихся лозы, по одной на каждой стене. Их искривленные стволы были шире человеческой талии. Глянцевитые, лопатообразные листья имели глубокий бронзовый оттенок, а молодая поросль – светло-красный. Лозы были усеяны ярко-розовыми цветами, похожими на маленькие трубы, но кроме цветов на них были также и созревающие плоды. Тяжелые, бело-голубые ягоды, блестящие от влаги. Валентин сорвал одну ягоду и съел – сладкое, с привкусом молодого вина. Он съел вторую, потянулся за третьей, но передумал. Обойдя двор, он заглянул в стойло и увидел животных Шанамира, спокойно жующих солому. Но самого Шанамира не было. Наверное, убежал по делам. До Валентина донесся запах жареной рыбы, и он сразу почувствовал голод. Он открыл расшатанную дверь и оказался на кухне, где маленький усталый человек готовил завтрак для дюжины постояльцев различных раз. Он без интереса взглянул на Валентина. «Я опоздал к завтраку», — мягко спросил Валентин. «Садись, рыба и пиво, тридцать весовых единиц». Валентин нашел монету в полкроны и положил на плиту. Повар дал ему несколько медиков с дачей и бросил второй кусок рыбного филе на сковородку. Валентин сел у стены. Несколько завтракавших собрались уходить. Стройная гибкая женщина задержалась перед Валентином. «Пиво в этом кувшине», — сказала она, обслуживая себя сам». «Спасибо», — сказал Валентин, — «но она уже вышла». Он налил полную кружку. Пиво было грубое, с резким привкусом. Через минуту он получил рыбу, зажаренную до хруста, вкусную. Он быстро съел ее. «Еще», — сказал он повару, который мрачно посмотрел на него, но уступил. Валентин заметил, что сидящий за соседним столом хьорд, толстый, с раздутым лицом, пепельно-ребой кожей и большими выпуклыми глазами, внимательно разглядывает его. Это странное наблюдение было неприятно Валентину. Через некоторое время он быстро взглянул на Хьорта, Тот заморгал и отвел глаза. Через несколько минут Фьорд снова повернулся к Валентину и спросил. «Только что прибыл? Ночью?» «Надолго?» «До конца фестиваля, во всяком случае», — ответил Валентин. В этом Фьорте было что-то, что инстинктивно не нравилось Валентину. Может быть, просто его внешний вид, поскольку Валентин находил Хьортов непривлекательными, грубыми и надменными созданиями. Конечно, это было нехорошо, ведь фьорты не виноваты, что так выглядят. И люди, наверное, им тоже кажутся неприятными, тонкими существами с отвратительно гладкой кожей. Еще, возможно, Валентину не нравилось вторжение в его жизнь, разглядывание, вопросы. А может и то, что фьорд был слишком размалеван оранжевой краской. Но так или иначе, он вызывал у Валентина чувство тошноты и беспокойства. Но ему было стыдно за такие предрассудки, и не хотелось казаться необщительным, поэтому он заставил себя улыбнуться и сказал, «Меня зовут Валентин, я из Немои». «Далеко заехал», — сказал Хьорд, шумно пережевывая пищу. «Ты живешь неподалеку?» «Чуть к югу от Пидруда. Звать Веноркес. Он нервно резал пищу, а через минуту снова переключил внимание на Валентина, пристально уставившись на него своими рыбьими глазами. «Ты путешествуешь вместе с этим мальчиком?» «Нет, я встретился с ним на пути в Пидру. Хьорд кивнул. «После фестиваля вернешься в Немою?» Поток вопросов начал надоедать, но Валентин все же не хотел быть невежливым, даже перед такой невежливостью Хьорта. «Еще не знаю», — ответил он. «Значит, думаешь остаться здесь?» Валентин пожал плечами. «Я вообще ничего не планирую». Мм, сказал Хьорд, «хороший образ жизни». Из-за гнусавой интонации Хьорта трудно было понять, с одобрением это сказано или с саркастическим осуждением. Но Валентина это мало беспокоило. Он уже достаточно выполнил свои общественные обязанности, решил он и замолчал. У Хьорта, по-видимому, хватило ума не говорить больше. Он покончил с завтраком, со скрипом отодвинул стул и неуклюже, как всех Хьорты, поплелся к двери, сказав «Иди теперь на рыночную площадь, оглядись там». Валентин вышел во двор, где теперь шла странная игра. У дальней стены стояли восемь фигур и перебрасывались кинжалами. Шестеро были скандарами, крупными косматыми существами с четырьмя руками и грубой серой кожей, а двое людьми. Валентин видел их за завтраком, когда вошел на кухню. Стройная, гибкая женщина с темными волосами и худой мужчина со строгим взглядом, удивительно белой кожей и длинными белыми волосами. Кинжалы летали с ошеломляющей быстротой, сверкая в утреннем солнце. Все лица были зловеще сосредоточены. Никто ни разу не уронил кинжала, никто не схватился за его острие. И Валентин даже не мог сосчитать, сколько кинжалов носились взад и вперед. Все они, казалось, постоянно бросались и хватались, все руки были заняты, и все больше оружия летало в воздухе. Жанглеры подумал он, — «тренируются, готовясь к выступлению на фестивале». Скандары, четверорукие и тяжеловесные, проявляли чудеса координации. Но мужчина и женщина не уступали им и жонглировали столь же искусно. Валентин стоял на безопасном расстоянии, зачарованно следя за летающими кинжалами. Затем один скандар хрюкнул. Хоп! И рисунок сменился. Шесть чужаков начали бросать кинжалы только друг другу. Удваивая и вновь удваивая интенсивность, с которой они действовали. А двое людей отошли в сторону. Девушка ухмыльнулась Валентину. «Эй, давай с нами!» «Что?» «Играть с нами!» Глаза ее лукаво блеснули. «Опасная, я бы сказал, игра!» «Все хорошие игры опасны!» «Лови!» И она без предупреждения бросила ему кинжал. «Как тебя звать, парень?» Валентин выдохнул он и отчаянно схватил кинжал за рукоятку, когда тот пролетел мимо его уха. «Хорошо схватил!» сказал Беловолосый. «А ну-ка этот!» Он тоже метнул кинжал. Валентин засмеялся, схватил его чуть менее неуклюже и встал, держа по кинжалу в каждой руке. Скандары, полностью игнорируя эту сцену, методично продолжали посылать каскады кинжалов в обе стороны. «Верни бросок», — сказала девушка. Валентин нахмурился и бросил излишне осторожно, глупо боясь задеть ее. Кинжал описал слабую дугу и упал к ногам девушки. «Ты мог бы бросить лучше», — насмешливо сказала она. «Прости». Он бросил другой кинжал с большей силой. Она спокойно поймала его, выхватила еще один у Беловолосого и бросила их один за другим Валентину. Думать не было времени. Цап, цап, и он схватил оба. Пот выступил у него на лбу, но он вошел в ритм. «Давай», — приказала она. Он бросил ей один, второй, поймал от Беловолосого третий и послал его в воздух, но к нему уже летели один и другой. Хорошо бы это были игровые тупые кинжалы, но он знал, что это не так, и стоял волноясь. Это занятие вызывало у человека автоматизм, заставляло его тело сосредоточиться и, все время глядя на подлетающие кинжалы, уметь согласованно отправлять другой. Валентин двигался равномерно, ловил, бросал, ловил, бросал, и все время один кинжал летел к нему, а другой отправлялся. Валентин понял, что настоящий жонглер должен пользоваться обеими руками одновременно, но он не был жонглером, так что ухитрялся только скоординировать хватку и бросок, и делал это хорошо. Он подумал, скоро ли произойдет неизбежный промах, и он будет ранен. А жонглеры смеялись и ускоряли темп. Он тоже смеялся вместе с ними, и бросал, и ловил еще добрых три минуты, пока не почувствовал, что его рефлексы слабеют от напряжения. Пора остановиться. Он хватал и намеренно ронял каждый из кинжалов, пока все три не легли у его ног. А затем он наклонился над ними, хлопая себя по бедрам и тяжело дыша. Оба жонглера человека зааплодировали. Скандары не прекращали чудовищное окружение кинжалов, но вот один из них снова крикнул «Хоп!» и секстет чужаков двинулся прочь, не сказав ни слова в направлении спальных помещений. Молодая женщина подошла к Валентину. «Я Карабелла», — представилась она. Она была ростом шаномира и совсем молода. В ее маленьком мускулистом теле была неукротимая жизненная сила. На ней был плотно облегающий светло-зеленый камзол и брюки а на шее тройная нитка полированных раковин. Глаза ее были такие же темные, как и волосы. Она улыбалась тепло и приветливо. «Ты раньше жонглировал, друг?» – спросила она. «Никогда», – ответил Валентин и вытер лоб. «Хитрый спорт. Удивляюсь, как я не порезался». «Никогда?» – воскликнул Беловолосый. «Никогда не жонглировал? Только природная ловкость и больше ничего?» «Полагаю, что именно так», – сказал Валентин, пожав плечами. «Можно ли в это поверить?» – спросил Беловолосый. «Думаю, что можно», — сказала Корабела. «Он хорош, Слип, но он не в форме. Ты же видел, как его руки двигаются то туда, то сюда за кинжалами. Чуточку нервно, чуточку жадно. Они ждут, пока рукоятка окажется в нужном месте. А его броски? Поспешные, дикие. Ни один из тренированных не мог бы так легко имитировать неуклюжесть. Да и зачем бы? У этого Валентина хороший глаз, Слип, Но он сказал правду, он никогда не бросал. Глаз у него более чем хороший, пробурчал Слип. А его проворству можно позавидовать. У него да. «Откуда ты?» – спросила Карабелла. «С востока», – уклончиво ответил Валентин. «Я так и думала. Ты говоришь как-то странно. Ты из Пилатиса или, быть может, из Кентора? Из тех краев?» Отсутствие уточнений не ускользнуло от Карабелла и Слита. Они переглянулись. Валентин задался вопросом. «Не отец ли это с дочерью?» «Пожалуй, нет». Слит вовсе не так стар, как это казалось с первого взгляда. Средних лет, вряд ли старше. Белизна кожи и волос преувеличивала возраст. Он был крепким, подтянутым, с тонкими губами и короткой остроконечной бородкой. От его уха до подбородка шел рубец, теперь уже бледный. «А мы с юга», — сказала Карабелла. «Я из Мона, а Слит из Нарабала. Приехали выступать на фестивале Короналя?» «Именно. Только что нанятый трупой из Алзана Ковола, Скандара, чтобы помочь им выполнить недавний указ Короналя насчет найма людей. А ты?» «Что привело тебя в Пиду?» «Фестиваль», — ответил Валентин. «Найти работу?» «Просто посмотреть на игры и парад». Слит, понимающий, засмеялся. «Не стесняйся перед нами, друг. Нет никакого бесчестия в том, чтобы продавать животных на рынке. Мы видели, как ты приехал с ними и с мальчиком прошлой ночью». «Нет, я только вчера встретился с молодым погонщиком, когда подходил к городу. Это его животные. Я просто пришел с ним в гостиницу, потому что я здесь чужой, и у меня нет никакого товара». В дверях показался один из скандаров, гигантского роста, раза в полтора выше Валентина, страшно неуклюжий, с тяжелой жесткой челюстью и узкими желтыми глазами. Его четыре руки свисали до самых колен, кисти походили на громадные корзины. «Идите в дом!» — резко крикнул он. Слид поклонился и поспешил туда. Корабелла помедлила, улыбаясь Валентину. «Ты очень необычный!» — сказала она. «Ты не врешь, но и правды не говоришь. «Я думаю, ты и сам мало чего знаешь о собственной душе, но ты мне нравишься. От тебя исходит свет, ты знаешь это, Валентин? Свет невинности, простоты, тепла и еще чего-то, не пойму». Она почти робко коснулась двумя пальцами его руки. «Да, ты мне нравишься, может быть, мы опять будем жонглировать». И она побежала вслед за слитом.